я в них разобрался. Обучался все-таки не зря. Говорят, входят в это вещество кремний-органические полимеры. Но они только одна пятая часть. А остальные части вовсе неизвестны. Дальнейшее рассуждение читать я не стал. К чему? Мужчина печально глядел в темень и отодвинув занавеску. «Вы, значит, возвращаетесь из попового порога?» Осторожно спросил я. Да. Очень тихо, ответил он. «И убедились во всем своими глазами?» «Не совсем». Мужчина замялся. Остатки дерева давно увезли, но Слава и впрямь писал чистую правду. Однако, если это действительно случилось, вид моего попутчика был ужасно растерянный. Руки бесцельно шарили по крышке столика, теребили и мяли друг друга, лицо покрылось легкой испариной Губы были приоткрыты, и через них вырывалось напряженное дыхание. Человек просил о помощи. Он ненамного облегчил душу. Была слабая надежда. Полеты в космос, конгрессы, дискуссии, гипотезы, жажда звездной встречи. Встреча могла состояться и тут, на Земле.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 «Пожалуй», — проговорил я. У финно-угорских племен, живших в седой древности на Урале, бытовала легенда о священном древе памяти, хранившем все отзвуки прошлого и изредка дарившем их людям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 третьих в болотистые лесные края, названные Карелией, Истляндией и Финляндией. Но лишь последние торжественно взяли с собой веточку с древа памяти, срезанную жрецами. И сама Родина, сами предки незримо поддерживали их на всем трудном пути, от древа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 На первый взгляд нелегко понять, но злу верят в святое дерево и поныне, якобы растет оно в горах Колорады. Поезд летел на юго-восток или на северо-запад. В темноте невозможно было разобрать.